Глава 3 Полторы средних галактических единиц времени. Столько, по словам Шкипера, продлился наш полет до ближайшей известной ему базы людей. Сколько это в часах и минутах, или месяцах и годах, он ответить не сумел. Вообще, у него было крайне мало информации об этой галактике, ибо, по его словам, она не являлась их домом. Их галактика была уничтожена невероятным взрывом, и они буквально только что прибыли сюда с миссией спасения рода их хозяев. Но переход межгалактического пространства дался для его хозяина очень тяжело. У того, по словам Шкипера, истек срок существования, и последним его приказом был приказ о самоуничтожении лишившегося управления корабля. но шкипер что было для него самого неожиданностью, в последний момент понял, что его хозяин еще не до конца мертв, и, защищая его, перед самым столкновением включил защитное поле. В итоге удар об огромный железный астероид, который должен был разнести его в щепки, лишь смял корпус, уничтожил треть оборудования и вывел из строя еще часть. Но почти все самые важные для жизнеобеспечения центры находились в самой глубине корабля, и большая их часть хоть немного, но продолжала функционировать. За то время, пока корабль существовал, как часть прибывшего сюда роя, он получил информацию о нескольких десятках заселенных звездных систем и расшифровку перехваченных посланий, откуда и почерпнул свой скудный словарный запас местного языка. Где-то в середине своего рассказа Шкип намекнул, что уже давно проанализировал выходящий из трещины в моем шлеме газ, и регенератор максимально точно постарался его воссоздать внутри трубки управления и что я три лишних часа зря проходил в жутко тесном скафандре. Струхнул, значит, и не стал разбиваться. Со стоном наслаждения, сдирая из себя узкий скафандр, резюмировал я. «Это хорошо. А то бы мне не жить. Впрочем, если бы вы вообще пролетели мимо, то я бы до сих пор валялся в кровати, прикованный к ней кандалами». Черт бы побрал. «Что же я делал там, в той комнате? Меня разделит гола. И пытали?» «Что-то мне говорит о том, что так оно и было». Я смотрел себя в поисках доказательств этой теории, но так ничего и не нашел. Наверное, зажило после приема заживляющего геля. Жаль, что память он мне не восстановил. «Ну, ничего, доберемся до мозгоправа. Мне быстро голову выпрают». «Слышишь, Кип, а как насчет местного телевидения? У тебя есть к нему доступ? Глянуть бы, что в мире творится». «Приемная антенна уничтожена, как и многое другое». Вам предоставить весь список уничтоженного оборудования? Попозже. Подготовься хорошенько, потом расскажешь. А хоть какая-то связь есть со внешним миром? Могу предоставить доступ к общему галактическому чату. О, это дело. Давай. Иллюминатор, за которым мимо меня проплывали звёзды, исчез, сменившись на стену, усыпанную двумя миллионами иконок. Ох ты ж! Давай-ка мне тему сегодняшнего вторжения. Количество иконок уменьшилось в разу десять. Но это мало чем мне помогло. «Самую популярную тему о сегодняшнем вторжении...» Одна из иконок открылась, и я опять горестно присвистнул. «Да что б вас! Как можно за два часа исписать полторы тысячи страниц, шкипер? Можешь отсортировать примерно одинаковые сообщения и оставить их по одному экземпляру?» Чет мигнул, оставляя 23 страницы. «Вот это другое дело. ну ка ну -кась. Народ, не нехлудим, обсуждаем заявленную тему. Факты, факты и только факты. Пожалуйста, Мудила, факт такой. Нас натянули по полной. Я два года на ястреба копил, а меня слили, я даже увидеть противника не успел. Ага, медведи, что в недавней бойне не участвовали, две сотни боевых кораблей, сохранившихся в ноль, вынесли. Они пошли Альфа-623 у молота отжимать. Ни один до места не добрался. Их два этих урода Бекте встретили. За полчаса вынесли, только шесть разведчиков успели в Гипер уйти. Остальные теперь удобряют своими обломками третий тамошний сектор. Чё за вторжение? Я на астероиде уже неделю сижу. Нашёл живую серебра, ковыряю потихоньку. Сиди, сиди, за тобой уже выехали. Да кому он нужен? Ты уровень этого краба космического видел? Это да, беты по мелочам не размениваются. Выносят планеты, защитные базы и эскадрильи. И оружие их никакое не берет. Медведи их даже поцарапать не смогли. Это беспредел. Надо писать админам, как можно делать неубиваемого противника. Это баг какой-то. Я вывел новую формулу. Количество ослицательных знаков сообщений, прямо пропорционально интеллекту написавшего. Сообщение удалено чат-ботом. О, у краба подгорело. А что, в чем он не прав? Еще один рак. «Он не рак, а просто молодой. Не помнит ивент на Альдебаране-6, как там местные горцы четыре топовых клана раком поставили и смачно так накуканили. Виск тогда стоял аж на полгалактики». «Да, а до этого пираты были, разграбившие сокровищницу предтечий. Пока разобрались что с ними делать, они треть сектора на счетчик поставили». «Вы сами раки. Горцы у себя на планете сидели, никого не трогали». А за месяц ивента и десятой части тех кораблей не уничтожили, что эти беты за три часа. Это вообще беспредел. Завтра вообще никто за пределы орбитальных минных полей выбраться не сможет. Одна надежда на защитные орбитальные станции. Заправочную станцию у зонтиков взорвали. «Все просто, краснопозы, вы мои рачки. Админам надо расчистить поляну, вы же сами ныли, что все под корпорациями». Частнику никуда не пробиться, если, конечно, не посчастливится найти килограмм нейтриниума. Вот вы своим нытьем начальство и достали. Радуйтесь. Сейчас всех вынесут, снесут башни, станции, защиту, флоты, и все будут, как при коммунизме, равны и без штанов. Все будем на бубликах летать целый год, и астероиды ковырять Да здравствует равноправие. Сообщение удалено чат-ботом. В общих чертах ситуация становится более ясной только вот вещи этих бэт никто не пишет. Выведи мне чат, где их оружие обсуждают. Видео или тестовый? А что, видео есть? Давай позырим. Экран опять сменился на космос, по которому плыло сотню разномастных кораблей. Шустрые шлюпки сновали между тремя титаническими линкорами. Тяжёлые крейсеры, прямо-таки излучающие уверенную мощь и силу. Вытянутые разведчики, тяжёлые диски непонятного для меня предназначения. Всё случилось неожиданно. Я сначала и не заметил, как и что произошло. Просто один из линкоров смело как консервную банку под статонным прессом. Три секунды, и корабль превратился в комок сплющенного металла. Никто ещё ничего не успел понять, как ещё два линкора повторили судьбу первого. Затем пришёл черёд крейсеров. Они взрывались в ослепительных вспышках, исчезая один за другим. Секунда, и изображение пропало. Ого! Круть! Жаль, взрываются беззвучно. Эффект не тот. В вакууме звуковые волны не распространяются. Да знаю я. Но все же... Слушай, а ты тоже можешь вот так корабли сминать в комочек? Гравитационная пушка уничтожена. Предоставить вам список нужных для ее восстановления недостающих элементов. Потом как-нибудь. Давай посмотрим, что там пишут. Оружие Бет. Эти твари не мелочатся. Импульсные пушки, прошивающие тяжелый крейсер насквозь, это, наверное, самое слабое их оружие. У нас линкор в Брин расплющило, когда я внутри был. Это жуть просто. Импульсные лазеры, гравитационный пресс, ракеты. Только что Гамалеи уничтожили. Подлетел один Бетта, двумя выстрелами разрушил орбитальные станции, после чего выпустил рой ботов, которые за полчаса прогрызли в минном поле брешь размером с полконтинента. Спустился и превратил оба космодрома в два глубоких дымящихся кратера. Силовые поля. Силовое поле это не оружие. Читай тему внимательнее, идиот. Сам бракообразное. Только что у пингвинов десяток кораблей в лепешку превратился, когда они на всем ходу в такое поле врезались. Мейки только искры во все стороны полетели. А еще у их нового линкора нейтрониум рванул. Так что остальных просто испепелило. Говорят, еще микроволновые импульсы на градиере использовали. Защитная станция целая, а люди внутри сварились в собственном соку. Так, это не та тема. Мне нужно посмотреть на личные вещи Бет. Найди что-нибудь подходящее. Не знаю. Отсутствуют запрошенные темы. И тут же, опровергая свои же слова, открыл еще одну вкладку. Бетты. Способы борьбы. Факты. Полученные знания и артефакты Бетт. ха ха ах ха А-ха-ха-ха-ха. Закрой тему, дебил, не позорься. Для тебя способ борьбы только один. Все просто. Встаешь в центр своего сектора и на всех частотах посылаешь Бетт на три буквы. И ждешь. А уж они о тебе быстро позаботятся. Сообщение удалено чат-ботом. Какие арты, идиотина! Нас выносят в одну калитку, мы ни одного бету даже не поцарапали. Арты такие. Боль, страдания, разрыв пуканов, волосы, вырванные из нижней чакры, выбирая на вкус. Я бы посоветовал брать все. Чего-то здесь немного сообщений, десяток всего. Ладно, напишу сюда, может кто ответит. Господа, требуется помощь квалифицированных игроков. Раздел дохлого бету, снял одежку, цепочку мудреную с небольшим розовым камушком и трубку черную с кнопкой сантиметров 30 длиной. Не могу понять их предназначение. Подсказки, кроме непонятных символов, нет ничего. Хотел кнопку нажать, да боюсь подорваться, может это граната какая-нибудь. Знаки вот такие. Кто-нибудь с таким встречался? Первого ответа долго ждать не пришлось, но он был мало информативен ха ха ржу не могу потом минут пять ничего не происходило затем сообщения стали приходить одно за другим тут все предельно ясно надеваешь кулон чтобы почувствовать себя красивым и желанным если правша берешь в правую руку трубку и используешь ее в качестве фаламентатора главное через раз не забывай нажимать на кнопку для большего удовольствия поддерживаю предыдущего оратора прессуюую надоели те троль уже А вдруг правда снял? Слышь, бро, скриншоты вещичек выложи. Ты дурак? Не видишь, что ли? Это даже не рак, это креветка данная. Нулевка. Он, небось, еще скафандр одевая себе через раз яичко свое правое застежкой защемляет Какие вещи бэт могут быть у него? Креветка, выпили системы. Сами вы креветки. Я же не сказал, что убил Бетту, а сказал, снял предметы из тела. Не знаете ничего про эти артефакты? Свалите в тень. Бро, я с тобой согласен. Не слушай этих завистников. Значит, делаешь так. Выставляешь вещи на аукцион по одной монете на мой ник. Эх, тебя познаю. Затем обратно себе заберешь. Отличная идея. Бро, действуй. Спасибо, мужики. А как эти вещи на аукцион выложить? Я сейчас в космосе. Или здесь АУК же работает? Господи, какие идиоты. Вы не видите, что это тролль? Я не тролль. Скажите, как на АУК выйти? Я вещи вышлю. Слышь, бро. Если тебе каким-то божественным образом в попали вещи Бет, то они сотни тысяч стоят, а может и миллионы. Не думай на выкладывать, тебя кинут. Ты чё лезешь, я бобо? У нас всё бескидалово, выкладывай бронь, не боись. Ты чего так возбудился? Не видишь, он пишет, что в космосе, он нулёвка, на бублике. Единственное, что он там может делать, это отскоки себе прямой массаж мозга через левую ноздрю организовать. Какой у него может быть аукцион? Дятлы, вы можете на поставленный вопрос ответить? и Я не на бублике наверное. Если, конечно, вы корабль бэт так не называете. Корабль Бет? А так ты еще и их корабль захватил. Так с этого и надо было начинать. Это же все меняет. Гвиздец. Забаньте его уже. Задолбал. Плюсую. Внимание. Вы забанены автором поста. Ну охренеть просто. Фуроды. Нет бы просто сказать, что мне в руки попало. «Начали хрень какую-то гнать!» «Костюм повышенной защиты многофункциональный», — проскрепел шкипер. «Резонатор ручной, коммуникатор связи». «Что?» «Я сказал костюм повышенной защиты многофункциональный», «резонатор ручной, коммуникатор связи». «Нет, что ты имел в виду, говоря это?» «Ты хотел знать, что за предметы попали в твои руки. Это костюм повышенной защиты многофункциональный». «И я понял, понял». «А что ты раньше не сказал?» «Ты не спрашивал». «Ага, понятно». «Ладно, так что это такое, ты говоришь?» «Ты сказал, что всё уже понял». «Поподробнее, пожалуйста, что значит резонатор?» «Резонатор, как понятно из названия, приводит в резонанс молекулярную структуру предметов, на которые он направлен с последующим разрушением данных предметов. Настаиваю на том, чтобы его не использовали внутри меня, хотя, впрочем, «Хорошо, а что с кулоном?» «Это коммуникатор для связи со мной, когда выйдешь наружу. И последний — скафандр, универсальный, с очень приличной защитой. Не боевая броня Гворков, конечно, но защитит от большинства угроз открытого космоса и на поверхности большинства планет». «Думаешь, на меня он влезет?» «Предыдущий владелец у него был хрипковат». «Костюм многофункциональный, у него широкие возможности адаптации к размерам». «Да?» Это неплохо, а то как-то неуютно галашом расхаживать. Как тут его одевать? Просто прижми его к себе. Прижать? Или руку на перчатку положи. Я пожал плечами, растерил на кресле, снятый с беты скафандр, положил руки на перчатки. Костюм ожил рванув на меня голодным зверем, всасывая меня внутрь себя. Я только икнуть успел, как меня облачили с ног до головы и начали подгонку к моим антропометрическим данным параллельно выводя информацию о данном защитном костюме. Слава богам, после опознания шкипером все значения стали отображаться в человеческом виде. КПЗМ. Состояние 100%. Защита от физических атак 80%. Защита от различных излучений 80%. Усилители мышц. Класс 1. Сила плюс 50. Ловкость плюс 50. Плюс 1 к телосложению каждые 12 часов. Энергоблоки. Класс 1. Время работы без подзарядки 30 суток. Воспроизводство дыхательной смеси класс 1. Регенерация дыхательной смеси 72 часа. Производство дыхательной смеси плюс 72 часа. Аптечка класс 1. 10 заживляющих инъекций. 5 инъекций восстановления энергии. 3 энергетических коктейля. 5 противорадиационных инъекций. Вторичные функции КПЗМ. Можно прочитать во вложенной вкладке. «Ого!» — я ощупал себе руками. «Круто!» — наверное. «Но в любом случае лучше того, что был. Шкип, организуй зеркало, посмотреть хочу Стена задрожала знакомым порталом, чьей поверхности отображалась моя фигура. круто тень «Еще бы шлем и совсем хорошо было бы». Шлем на месте. Сферическое силовое поле вокруг головы одна из самых прочных частей костюма. Главное, не забывай менять вовремя батареи. Или можешь забывать. Чем быстрее сдохнешь, тем быстрее я смогу исполнить свою миссию. Отставить пораженческие настроения, мы еще поживем. Сейчас мне доктор голову поправит, вспомню, кто я и где мой корабль. Может, отпущу тебя в свободное плавание, и тогда кончай с собой, сколько влезет. Правда? Возможно. Не сильно на это надейся, но я не исключаю такой вариант. У нас есть встроенный медицинский комплекс. Он частично разрушен, но если его восстановить... Не-не-не. Быстро замотал я поврежденной частью организма. «Я не позволю инопланетной железяке у меня в мозгу ковыряться. Долго там еще до людей лететь?» «Половину средней галактической единицы времени. А если, по-вашему, двадцать одна минута?» «Отлично. А я уж боялся, что это может занять не одно десятилетие. Открой опять чат». Я деактивировал шлем и нацепил на шею цепочку коммуникатора. «Открой чат. Раз-раз, прием». «Я тебя и так отлично слышу». Коммуникатор автоматически подключится, когда ты покинешь пределы моего внутреннего пространства. И, кстати, тебя восстановили в последнем открытом тобой посте. «Чё это вдруг? Соскучили, что ли?» Судя по посланиям, да. Я глянул в чат, и Шки показался прав. «Эй, бро, возвращайся, без тебя скучно. Никто так интересно брехать, как ты, не может. Точно, расскажи, как там на корабле бэт Небось, трюмы полны жопастыми рабэйнями, просто мечтающими подергать тебя за твой сморщенный стручок. Как они там? Давай в подробностях рассказывай. Эй, бро, ну ты чё, обиделся, что ли? Да идите вы, комадрилы ушастые, я уже без вас совсем разобрался. Нонсенс, обидчивая креветка. Сам членостоногая. Девочки, девочки, не ссорьтесь. Давай, бро, жги напалмом, расскажи всем о своих сокровищах. Особенно про цилиндр. «Как уже? А пробовал его? Как ощущения? Делись!» Насчет трубки, так это оказался резонатор. И ощущения от него просто разрывные. О чем я сразу и сказал. Не вибратор-дебил, а резонатор. Им еще не пользовался. Мне крайне рекомендовали его в корабле не включать. А девушка оказалась скафандром. Правда, показатели там самые маленькие первого уровня. «Какие такие показатели?» Ну эти. Усилители мышц, аптечка, энергоблоки, производство воздуха, всякая такая фигня. Реген воздуха, ты хотел сказать? И что за усилители мышц? Нет, реген тоже есть, но производство воздуха отдельной строкой прописано. А усилитель плюс 50 к силе и ловкости добавляет. Пацаны, не зря мы его назад вернули. Я от смеха даже всплакнул немного. Особо понравился этот пассаж. Самый маленький, первого уровня. «Дятел, посмотри на ранг своего бублика, он двадцатый. Чем ближе к единице, тем круче. Только круче тройки нигде нет, так что иди, учим мать «Бро, у тебя нет индивидуального канала, так что пишу здесь. Клан Медведей предлагает тебе по пятьсот тысяч кредитов за каждый из предметов бет и миллион за его тело». «Мишки, вы вообще кукухой от потери флота поехали?» «Это краб нулевка». «Мы так тут время за сказками коротаем, пока космос перекрыли!» Клан Медведей сказал свое слово. «Медведи, сорян, предметы мне самому пока нужны. А труп мы похоронили, отправив прямо на солнышко. Поторопились, видать, с этим, но теперь уже ничего не поделаешь. Ладно, пацаны, я, кажется, прилетел. Потом спишемся!»